Глава 36. Ася. Все мы родом из детства, даже такие серьезные взрослые мужики с лысиной и небольшим пустцом, как Виктор. Еще до того, как я увидела его дом, во мне появилась уверенность, что мой новый знакомый – человек с комплексами. Да, он с ними вполне успешно боролся, практически из их, но память никуда не денешь. И несмотря на то, что Виктор давно вырос и стал успешным мужиком, внутри него по-прежнему жил маленький мальчик, которого наверняка шпыняли и не любили за непохожесть на окружающих. Скорее всего, он был пухленьким очкариком, еще и отличником. Три смертельных греха, можно сказать. «Я сама была такой, поэтому точно знаю». Память о насмешках сохраняется даже, когда ты уже вырос или даже перерос. А те, кто над тобой насмехался, сами давно располнели, спились или вовсе умерли. Увы, но это работает именно так. Достигают чего-то в жизни те люди, которым не до окружающих, а до себя. Которые учатся, приобретают профессию. Они смотрят на чужой лишний вес и очки на носу и не тратят время и силы на насмешки. Закон сохранения энергии. И эволюция, разумеется. В общем, дом Виктора меня нисколько не удивил. Я давно поняла, что он привык доказывать себе и окружающим собственную крутость и успешность. Дорогая машина, брендовая одежда, вычурный дом. Все вписывалось в психологический портрет персонажа. Единственное, что в него абсолютно не вписывалось... Это мы с детьми. Согласно моей теории, такой человек, как Виктор, должен искать себе идеальную женщину, которую можно будет демонстрировать, словно коллекционную куклу. Актриса, модель, певица. В общем, что-то из этой оперы. Но никак не писательница средних лет с заурядной внешностью и тремя приемными детьми. Я находила объяснение только в том, что у Виктора, по-видимому, По-прежнему болит и свербит где-то внутри, когда он встречает кого-то похожего на свою школьную или институтскую любовь. Вот он и решил закрыть гештальт за мой счет. А детей используют просто, чтобы я растаяла и быстрее сдалась. Наверное, я должна была сердиться при мысли о подобных манипуляциях. Но сердиться не получалось. Слишком уж классный прием ожидал нас в этом псевдоготическом недоразумении выстроенном из темного камня с башенками, удлиненными окнами, открытыми маленькими балкончиками, каменными горгулиями и длинной лестницей, ведущей к широким дверям. У подножия этой лестницы уютно расположились два сфинкса-льва, что лично у меня выбивалось из готики напрочь. И тем не менее я периодически так и видела картинку, как дом самостоятельно распахивает двери и окна, и оттуда вылетает стая летучих мышей под громогласный хохот карикатурного злодея, разумеется. Да, Виктор очень хорошо походил на такого карикатурного злодея, и если поменять ему костюм и заставить громогласно хохотать и безумно улыбаться, был бы вылитый герой американского комикса. Уверенно, подобное моим детям тоже пришлось бы по вкусу. Открытая веранда, о которой сказал Виктор, располагалась на заднем дворе. Из прихожей надо было пройти в гостиную, прошагать ее насквозь и выйти через дверь в противоположном конце комнаты. Вот там и находилось небольшое пространство, причем всем в мрачных оттенках. Каменные стены и пол. На потолке крыши декоративные металлические завитушки, тоже из темного металла. Стол деревянный, покрытый темно-бордовым, как венозная кровь лаком. На нем даже готические подсвечники стояли. Видимо, заначка для романтического вечера. «Ух ты!» Покрутился вокруг своей осележка, пока я любовалась на то, что было гораздо приятнее моему глазу, а именно на цветочки вокруг дома. Судя по всему, Виктор придерживался технологии «пусть растет, что хочет», потому что самыми ухоженными выглядели каменные дорожки. «Да-да». Камень вновь был практически черный, словно присыпанный углем из мангала после шашлыка. И небольшой фонтан прямо в центре участка. И естественно, и здесь не обошлось без пафоса. Струя воды била в разные стороны прямо из глоток больших змей, расположенных на голове каменной медузы Горгоны. Кроме головы ничего больше и не имелось. Видимо, изображена была медуза уже после своей бесславной кончины. Смотрелось все это специфически. Лике не понравилось. «Фу, бяка!» Поморщилась моя дочь, отворачиваясь в другую сторону. «Мама, а почему у этой тети вместо волос змеи?» «Потому что она злая ведьма», ответила я, садясь на один из стульев, обитых ало золотой тканью. Ее звали Медуза, и она превращала всех, кто на нее посмотрит, в камень. Пока один герой не отрубил ей голову. Фу, повторила Лика, и тут Лешка, восхищенный следующей веранду, заявил: Мам, мне кажется, этот дом похож на дом вампира. Как ты думаешь, может, дядя Витя вампир? Ага, и на втором этаже в закрытой комнате он прячет гроб. У-у-провыл Темы, и Лика показательно завизжала, запрыгивая на меня с ногами. Из-за чего я чуть не грохнулась со стула на пол. Девочка-то она уже большая, тяжелая. Ответить я не успела. На веранду вышел сам дядя-вампир. С широченной улыбкой, видимо, слышал Лешкин вопрос. Но без клыков. И даже без костюма ежика. Запарился. Ответил он на мой вопросительный взгляд и демонстративно выпятил грудь, чтобы мы обратили внимание на футболку с мультяшным ежом поэтому переоделся. А по поводу вампиров – все возможно. Правда, гробов у меня нет. Есть большой деревянный сундук, как раз на втором этаже. Хотите посмотреть? «Конечно, хотим!» – закивал Лешка, а Тема серьезно заметил. «Ну, сундук тоже подходит, как место для вампирьего... Вам... вампирского сна. Жестковато, я предпочитаю мягкие кроватки». Фыркнул Виктор и лукаво посмотрел на меня. Ага, надеется, что мы останемся на ночь. Так я и думала. Весь ужас в том, что я как бы уже и не очень против была. С меня в конце концов не убудет, а мужик порадуется. Поставит галочку в своем списке. Гештальт закроется и дальше будет жить-поживать. Лучше уж сейчас сдаться, чем позже, когда мои дети к этому обаятельному черту окончательно привыкнут. Так что, если Виктор продолжит в том же духе, то и кровать ему достанется. Ну, дети, разбирайте, пока окончательно не растаяло. Между тем возвестил наш персональный змей-искуситель и поставил на стол большой контейнер с мороженым, из которого торчала ложка и три стеклянных бокала. Больше не унес, поэтому хватит пока не на всех. Сейчас еще принесу бокалы, ложки и сиропы. Лика. «Ты с каким сиропом хочешь?» «А какие есть?» «Малиновый, шоколадный, клубничный, фисташковый, миндальный, соленая карамель, ваниль, кокос, дыня, абрикос, мята». «Я обалдела!» «Судя по молчанию, воцарившемуся на веранде, остальные тоже?» Первым очнулся Лешка. Дед Вить, а давайте со всеми, я вам помогу дотащить!» Произнес мой ребенок с энтузиазмом. А то кто знает, когда мы здесь снова окажемся. А попробовать хочется все. Лопните!» Засмеялся Виктор. Такой довольный аж. Лысина заблестела. «Они не лопнут, они надуются», заметила я со вздохом. Уж мне это не понимать степень прожорливости собственных детей. Как шарики, а потом будут кататься с горки в прямом смысле слова. Как шарики. Вот и хорошо. Виктор подмигнул Лешке. Я с вами покатаюсь. Я тоже не лопаюсь, а надуваюсь, как шарик. В общем, в результате на кухню за сиропами отправилась вся моя банда, а я осталась на веранде. Заранее разложила мороженое по трем имеющимся вазочкам бокалам, а потом сошла с веранды в сад. Дикое буйство красок и абсолютная неухоженность. По сути, этот дом вместе с садом и фонтаном был олицетворением самого виктора в чем то милом где то мрачным и слегка безумным но абсолютно неухоженным и каким то даже одиноким он почти кричал о том что его хозяин тот же ежик снаружи колючки а внутри мягкое и беззащитное голое тельце